Виктор Молотов Олег Сапфир Кодекс императора Книга 1 Текст читает Андрей Морозов Глава 1 В большом лекционном зале разливался громкий голос профессора Вяземского Льва Николаевича. Он всегда разговаривал так громко, что ранним утром даже те студенты, которые всю ночь не спали после пьянки, не могли уснуть на задних партах. Первый император не был первым, но его так прозвали именно потому, что он был самым достойным правителем нашей Великой Российской империи за все поколения Романовых. Его кровь была так сильна, что дошла и до наших времен. «Верно, Дмитрий Алексеевич? Может, вы расскажете нам подробней о вашем великом предке?» Взгляды всех присутствующих устремились ко мне. «Конечно, кого же еще спросить про первого императора, как не его прямого потомка?» «Достали. Встаю из-за парты и подхожу к профессору. А тем временем все студенты в аудитории взбодрились и с интересом поглядывают на меня». Все уже привыкли, что если Лев Николаевич вызывает меня к доске, то стоит ждать настоящего представления. И я их не разочарую. Ладно, пусть посмотрят в последний раз. Первый император мог забирать себе полученные в сражениях дары, а предрасположенность к этой способности передается по наследству. «Такая уникальная способность досталась и мне», Ответил я на вопрос профессора. «Ага, только этот дар полностью бесполезен, если не уметь пользоваться всеми остальными дарами». Из аудитории раздался тихий смешок Вовы Нарышкина, но профессор этого не услышал. Граф Нарышкин в свои 20 лет достиг ранга воина, но мозгов ему это не прибавило. Впрочем, плевать я на него хотел. Он не из тех людей, кому я буду что-то доказывать. Мне хватило окинуть Нарышкина одним лишь взглядом, по которому граф понял, что его выходка не сулит ему ничего хорошего. И он притих. Видимо, включил свои мозги и решил избежать конфликта с наследником престола. Лев Николаевич с воодушевлением продолжил задавать мне вопросы. И как ему на это сил хватает в столь преклонном возрасте? «Отлично, Дмитрий Алексеевич! А теперь расскажите нам, за что вашего далекого предка прозвали Милостивым?» «Началось! Мы уже не раз спорили насчет смерти первого императора, но профессор все не теряет надежды переубедить меня. Вот и сегодня он решил воспользоваться своей последней попыткой. Его прозвали Милостивым за слабость» не смог казнить троих предателей, которые были его друзьями. «Дмитрий Алексеевич, может быть, по учебнику ответите?» Глаза старика загорелись азартом. Наверное, в этом и есть самая большая проблема теперешней империи. Идиоты привыкли жить по учебнику, а не думать своей головой. Вам же известно, что в учебнике представлена недостоверная информация. Спокойно ответил я, а вот Лев Николаевич начал закипать. Я кандидат наук, который лично принимал участие в составлении учебника для пятого курса. Пол жизни провел, изучая архивы. Вы же сами прекрасно знаете, что историю легко переписать. А вы, Дмитрий Алексеевич, скажите еще, что в битве на Ладоге первый император сражался в одиночку. Лев Николаевич затронул вторую тему, в которой мы никогда не находили согласия. «Я общался с вашим батюшкой, и он подтвердил, что никто из союзников не отказался от своих слов». «В таком случае, поверьте мне на слово, пожимаю плечами. Я знал наверняка, видел это своими глазами, и можно сказать даже больше». Тогда никто из союзников не пришел поддержать первого императора. Трое предателей не сообщили остальным о битве и бросили меня. Из-за них я оказался один против целой армии османов. Щеки Льва Николаевича побагровели от злобы. «Дмитрий Алексеевич, тогда назовите мне рода, которые якобы не пришли на помощь своему императору». «Зачем?» «Я здесь как минимум шестерых человек обижу», — слегка лениво произношу я и позволяю себе усмешку. На этом терпение старика лопнуло, и он ударил кулаком по столу. А вот предатели Дмитрия Романова и так прекрасно знали о том, как было все на самом деле. Родовые архивы хранят куда больше информации, чем учебники на наших столах. «Да как ты смеешь, Романов!» «Здесь все достойные люди, а ты...» Поднялся из-за парты княжич Илья Миронов. «На его скулах заиграли желваки, а кулаки сжались. А я ведь и фамилии его назвать не успел». «А я твой будущий император!» Перебил его и одарил своим фирменным надменным взглядом. Мы столкнулись взглядами, и это быстро остудило голову княжича Миронова. Кулаки разжались... И он проговорил, «Если так сложится судьба, то буду рад за тебя. Но ты должен понимать, насколько низки твои шансы». Мой отец умер почти год назад, и вскоре совет империи должен выбрать нового императора. Осталось подождать всего три месяца. И, само собой, княжич не верит, что следующим императором буду я. Но в то же самое время не хочет рисковать. «Дмитрий Алексеевич, в том-то и дело, что вы имеете все шансы стать императором», громко продолжил говорить Лев Николаевич. «И я не прощу себе если вы не будете знать историю нашей империи. Не предавали первого императора при битве на Ладоге. Не посылала Османская империя к нему убийц в опочивальню. И не было тогда разговоров среди дворян о предательстве и поддержке Ярла Йоруна, и под конец битвы он не участвовал в дипломатических переговорах. Конечно, участием это сложно назвать. Он там погиб. Я там погиб. Так и закончилась моя первая жизнь. Но я хорошо ее помнил, а потому спорить с Львом Николаевичем я мог еще долго, вот только толку от этого. Мы спорим с самого первого курса, и то, что сейчас происходит, — это не разовый случай. Кажется, старик взял себе за дело всей своей жизни переубедить меня. Но как же тяжело это сделать, когда человек знает настоящую правду. «Покиньте аудиторию!» — Лев Николаевич указал мне на дверь, и в этот момент прозвенел звонок. «Дмитрий Алексеевич, завтра же хочу видеть...» «Не говорите, что моего отца», — серьезно ответил я, но потом все же позволил себе улыбку. «Имейте уважение к своему батюшке, к покойному и милостивому императору», — спокойнее сказал профессор. «Уважение, блин, это такая штука, которую не купить и не украсть, а можно только заслужить. Мой отец был всеми уважаемым человеком, и для империи сделал немало хороших дел, но, как по мне, недостаточно. А самое главное, он нарушил основное правило семьи Романовых, а именно «семья превыше всего». Романовы будут существовать до тех пор, пока не забудут это правило. Возможно, именно по этой причине судьба и отправила меня снова сюда спустя столько лет. Рот стал забывать, что он род, а не кружок по интересам. А мы все одна семья, а удобные инструменты для того, кто сидит на троне. Когда я осознал, в каком мире родился, то был очень удивлен. А потом пришло понимание, сколько лет прошло с моей прошлой жизни. Твою мать, сколько же меня ждала огорчений. Моя любимая империя. Над ней издевались и смеялись, притом мои же наследники, а иначе я и не могу назвать те поступки, которые они совершали. «Непременно!» — кивнул я и покинул аудиторию. «Мне тоже будет не хватать наших вечных споров об истории. Пусть Лев Николаевич никогда не признает, что был неправ, но его реакция на правду меня всегда забавляла, а иногда даже бесила. Но он тут не виноват. Года стирают правду, а люди любят ее переписывать. Прошел по коридору и мельком обратил внимание, как за окном пели птицы. Погода поздней весной стояла отменная, поэтому я вышел на улицу и направился в парк, который находился через дорогу от Академии. Ко мне подошел высокий человек в черном строгом костюме. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич». Дежурным тоном поприветствовал он. «Привет, Денис. Ты сегодня моя нянька?» Спрашиваю я, смотря в сторону. «Не нянька, а охранник. На вас поступила жалоба от одного из преподавателей». Ровным тоном продолжает он. «И что? В вашем положении обязательно нужно учиться и получать хорошие оценки. Возможно, вы будущий император». Нашелся норовоучитель. Мне даже захотелось рассмеяться от такого заявления, словно он имеет право отчитывать меня, как пятиклассника. Забей, я все равно стану императором, и это будет неважно. Не удерживаюсь от усмешки. А ведь раньше я даже в столь юном возрасте так не общался. Но сейчас это считается нормой. А если не станете, то трон получит один из ваших братьев или же сестра и вы дадите им дополнительные рычаги управления вами. «Если я не стану императором, то мне будет плевать, они сожрут меня с потрохами». «И у них это получится?» — спокойно спрашивает Денис. «Нет, конечно». — усмехаюсь я. «Вам следует быть осторожнее. Совет выберет нового императора уже через три месяца. Никто не знает, что может случиться за это время». Это вы не будете действовать грязно. А вот другие... В общем, это здорово, что вы за честную игру». Вместо ответа я лишь улыбаюсь. «Ведь так?» — спрашивает Денис. «Киваю. Вы всегда были честны по отношению к окружающим, Дмитрий Алексеевич. И люди это очень ценят. Ладно, у вас через 20 минут встреча с ректором». «Да». Спасибо, что напомнил мне то, что я и так помню. Отвечаю ему и встаю со скамейки. Делаю два шага по направлению к академии и останавливаюсь. Кстати, Денис Владимирович, не забудьте передать моей сестре, что я не собираюсь никому вредить, говорю я, не оборачиваясь. Я не от вашей сестры, но с вашей стороны это правильно, не доверять никому. Ни один мускул на лице Дениса не дрогнул. Он хорошо умеет скрывать эмоции, но этим меня не пронять. Так и передайте моей сестре, вы убедили меня. Отвечаю ему и иду обратно в академию. Два года назад Денис был приставлен ко мне в качестве охранника. Он собирал сведения и передавал их нужным людям. Конечно, я не мог знать всех имен, но после этого разговора любая информация, которую он им передаст, будет под сомнением. Ведь кто знает, может, я специально даю ему ложные сведения. Поднимаюсь на третий этаж и стучу в кабинет ректора. Секретарь открывает мне дверь и разрешает войти. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Проходите». Лениво говорит мне ректор, только двери его кабинета закрылись за моей спиной. «Здравствуйте, Петр Александрович!» Отвечаю ему и присаживаюсь напротив его стола. Петр Александрович Ельников — военный в чине адмирала и ректор самой престижной академии в столице. Ведь человека ниже по статусу аристократы попросту слушать не будут, и сейчас он с цинизмом смотрит на меня. Чувствую легкий запах перегара. А пока ректор роется в бумагах в поисках моего дела, замечаю четыре складки на рукаве его мундира. Рубашка застегнута как попало. На паркете возле стола красуется небольшая царапина. Да с кем же он вчера бухал, что даже на потолке остались пятна от вина? Раньше чиновники себе такого не позволяли. Помню второго ректора этой академии. Матвеева Федора Федоровича. У этого человека все было идеально. И даже император, находясь рядом с ним, чувствовал свою неидеальность. Тогда здание академии работало как часы. И будь ты хоть трижды сыном герцога и четырежды сыном императора, если забьешь на учебу, то тебя выгонят в три шеи. А чтобы оставили, должен был вмешаться лично государь. Тогда и глупостей на лекциях не рассказывали, особенно про то, чего сами не знали и не видели. Фу, раньше на первом месте стояли люди, и здесь воспитывали безграничную преданность империи. А сейчас что? Каждый второй готов переметнуться к врагам, лишь бы ему побольше заплатили. — Вы за документами? — наконец спросил у меня ректор. — Да, — кивнул я. «Совсем не верите в свои силы? У вас еще есть шанс стать императором», — неохотно возражает ректор. «Шансы есть, но что поделать?» — пожимаю я плечами. «У моих дорогих братьев и сестры шансов гораздо больше, и все это понимают. Увы, но все не так просто, как хотелось бы. Нус, с мое дело предупредить. Исключены вы не будете». Ваше обучение будет временно заморожено, а уже тот, кто займет престол, сможет отправить вас сюда, чтобы вы закончили учебу. Считайте это моим подарком. Ректор слегка улыбнулся. Но такая подачка заставила меня лишь усмехнуться. Нет, я больше сюда не вернусь. Беру бумаги на отчисления и подписываю не дрогнувшей рукой. И плевать, что до выпуска осталось всего полгода. В настоящий момент у меня есть дела поважней. Да и ничему толковому эта академия так и не смогла научить меня. Самое полезное здесь было — это ходить на уроки истории и оттачивать мастерство дебатов с Львом Николаевичем. Ректор забирает бумаги и кивает мне на прощание. Я-то вижу, что он только рад скинуть проблему в виде меня со своих плеч. Так у наемных убийц попросту не будет повода соваться в эту академию. Выхожу на улицу, а там меня уже ждет машина с личным водителем. Краснощекий Иван выходит и открывает мне заднюю дверь машины. — Куда поедем, Дмитрий Алексеевич? — спрашивает он у меня. — Хочу немного развеяться. Отвечаю ему, глядя в окно на академию. Все-таки приятно осознавать, что больше я сюда не вернусь. Определенный этап моей жизни пройден, и сейчас начнется ее новый виток, где люди узнают меня настоящего. «Насколько сильно хотите?» «А поехали в лес?» «Хотя нет, сперва заедем домой». «В лес не положено, ваше высочество». Там может быть опасно. А ты можешь рядышком постоять, и уже не будет опасно, — усмехнулся я. В стекло заднего вида заметил, как Иван побледнел. «Может, не стоит туда ехать?» — взмолился он. «Ну-ну, вы еще поспорьте. Это мой приказ». Иван тяжело вздохнул и надавил на педаль газа. Машина тронулась, и мы направились во дворец. Покойный отец все хотел сделать в нем ремонт, да так и не успел. А два моих брата и сестра даже не думают об этом. Всем им хочется сесть на трон. А прогнившие от времени балки, которые я ставил еще в первой жизни, ни у кого рук не хватает заменить. Ну а мне служба безопасности попросту не дает на это разрешение. Видите ли, они не могут выделить мне достаточно средств на проверенных архитекторов. А нанять со стороны тоже не разрешают. В общем, ни себе, ни людям. Как же давно это было. Целых 600 лет назад. Тогда я возводил этот дворец с нуля, после того, как магический огонь оставил лишь пепел от прошлого здания. Работа получилась хорошая. Вон до сих пор стоит. Только мало кто догадывается, что сейчас под внешней облицовкой роскоши скрывается вековая гниль. И когда она вскроется, всем будет несладко Сейчас в империи и без того тяжелые времена. На севере давит Великий Северный Союз, а на юге Персия, Османская империя и Халифат. Они и есть та гниль, что скоро прорвется через границы и тогда от нее будет избавиться гораздо сложнее. Но я стану императором раньше, чем это произойдет». По пути к своей комнате я услышал звонкий девичий смех. Из угла в коридор вывернул мой брат Григорий в сопровождении пяти фрейлин. Весь холеный, в очках, он смотрел на девушек снизу вверх, и по одному только взгляду было видно, как ему нравиться, Хвалебное обращение девушек. «Здравствуй, Гриша. Как оно?» Спросил я, заметив на себе косой взгляд брата. «Здравствуй, Дима. Давно не виделись». Его лицо расплылось в широкой улыбке. Сплошная показуха. Но я прекрасно видел, что скрывалось за ней. «Да, ты был в разъездах. Слышал об этом. Неужели настолько меня боишься, что даже на север поехал отмораживать задницу» чтобы заручиться поддержкой еще трех дворян. Улыбка брата превратилась в оскал. — Уж кого-кого, а тебя, Дима, я точно не боюсь. — А зря, Я все равно стану императором. — Ха! Да тебя от силы 10 человек поддержат. Я хмыкнул, касаясь ручки двери своей комнаты. — Подожди, давай поговорим, — смягчился Гриша. Если ты присоединишься ко мне, то можешь забыть о всех проблемах. Никто тебя и пальцем не тронет. Нет, я сам по себе. Спокойно отвечаю ему. Может, тогда мне сразу тебя отравить? И снова на его лице эта злобная улыбка. Хотя мне совсем не хочется этого делать. Ты же мой брат, родная кровь, как-никак. Только это моего брата не остановит. Ради власти люди и не на такое способны. Конечно, вряд ли он легко согласится на это. Однако власть, она как самое терпкое вино в засушливую погоду, опьяняет без шансов на спасение. От своих родственников я сейчас мог ожидать чего угодно. Они неплохие люди, просто попали не в самую легкую ситуацию. Им твердили с самого детства, что в будущем придется бороться за трон, и нужно готовиться уже сейчас. Все собирали себе союзников, и теперь те давят на них. Отец, за то, что ты выбрал такую политику к своим детям, я вряд ли когда-нибудь тебя прощу. Не такие нравы я оставлял после себя, ох, не такие. Я лишь усмехнулся на слова брата, не веря им ни на грош и открыл дверцу своей комнаты. «Дима, как ты смеешь уходить посреди разговора? Да это ты должен бегать за мной и просить, чтобы я тебя принял. Вот сейчас ты отказываешься, а через месяц я подумаю, стоит ли соглашаться и давать тебе защиту». Разворачиваюсь и смотрю в глаза брата. Фрейлины стоят рядом и делают вид, что ничего не понимают. Хорошие актрисы. «Ничего не скажешь. Мне не нужна твоя защита. Я уже сказал тебе свой ответ. Хочешь попробовать меня убить и расчистить себе дорогу? Вперед! Это ничего не изменит. Ты все равно проиграешь. С чего ты вообще решил, что сможешь стать императором? Без влияния, без поддержки. Да ты сдохнешь раньше всех нас, братец!» Ну, во-первых, у меня не такая холёная внешность. Спокойно отвечаю я и загибаю первый палец. Я лучше владею клинком, более образован. Нарываешься? Хочешь, чтобы я вызвал тебя на дуэль? Вызывай. Не боишься? Я же никогда тебе не проигрывал. Но и не выигрывал. Ты был младше, а сейчас мы оба стали опытнее. Ошибаешься. Я и тогда был опытен, но зачем мне лишний раз показывать тебе свою силу? Слегка улыбаюсь и наблюдаю, как это бесит брата. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же его закрыл. А знаешь, я не могу даже представить, что заставило тебя так сильно измениться. Но это все равно не поможет тебе выиграть в битве за престол. Я лучше вас всех вместе взятых. Так почему бы мне не выиграть? пожимаю плечами. а из чего ты решил, что достоин больше нашего?» — со скепсисом спрашивает Гриша. «Продолжаю говорить о нем, раз уже начал. Мой средний брат — полуидиот, если в открытую угрожает меня убить. А еще он считает, что следовать мирной политике, которая была актуальна во время правления нашего отца, — хороший выход. Сестра лезет туда, куда ей совсем не стоит. Да, она отлично разбирается в интригах и моде, но даже понятия не имеет, какой надо построить завод, чтобы он произвел достаточно бронетехники для охраны границ. Пальцы на правой руке закончились. В ход пошла левая рука. Думаешь, она долго усидит на троне и удержит империю? Три года назад я подарил ей цветок в горшке. Она его разбила на третий день, но да ладно, слуги пересадили. Только ей никто не сказал, что его нужно поливать, и цветок сдох на десятый день. Она не справилась с простым цветком. Так что будет делать с империей, полной людей, что хотят стабильности? Гриша смотрел на меня с выпученными глазами. Продолжаю. Если средний брат полуидиот, то старший просто идиот потому что считает, что достаточно пообещать аристократам с три короба, чтобы заполучить союзников. Да, он получит их, но не понимает всех последствий. Обещание придется выполнять, а иначе он сам одним утром может не проснуться. Она обещала он того, что точно не выполнит. Каждый из вас развалит империю до конца, но я этого не допущу. Вкладываю в свой голос побольше стали. Если бы вы изучили кодекс первого императора, то знали, у меня есть все шансы. Брат не находит слов, что мне ответить. Пускай. Больше мне нет смысла скрывать свое истинное «я». И совсем скоро... Ох, они не догадываются даже, как скоро они увидят все, на что я способен. Обращаюсь к черноволосой фрейлине, которая делает вид, что внимательно изучает картину на стене. «Кому ты докладываешь?» «Я?» Она указывает на себя и оглядывается. Остальные дамы мотают головами. «Да, ты. Кому служишь?» «Вороновым», честно отвечает она. «Вот и передаем, что клянусь родом и честью своей семьи, я стану императором. «Ты подписываешь себе смертный приговор!» — серьезно говорит Гриша. Вороновы — могущественный княжеский род, который сейчас имеет столько власти, что завидно даже. Однако им родословной не хватит, чтобы занять трон. Но вот повесить туда свою пешку — это запросто. Я достаточно их изучил, и они сейчас могут пойти на все, что угодно. Даже на убийство наследника и таких родов было немало, увы. Улыбка давно пропала с его лица, и сейчас мне даже показалось, что он и правда переживает за мою судьбу. «Да, подписываю», — совершенно спокойно говорю я. «Кстати, я как раз собрался на кемпинг. Вы только убийцам передайте, чтобы разом не приходили. Пусть между собой разберутся, кто лучший, и ко мне уже выйдет сильнейший». Закончив говорить, я зашел в свою комнату подошарашенные взгляды брата и фрейлин. Собрал все для кемпинга и вернулся к машине, которая ждала меня у ворот дворца. Хм, а где Денис потерялся? Два года за мной ходил, как нянька. А тут исчез, и уже два часа его не видно. А это почти прямо говорит о том, что я прав. Иван отвез меня в лес, как и было велено. Остановился на дороге, и дальше я побрел в чащу, пока не наткнулся на знакомую поляну. Я поставил палатку, разжег костер, разделал тушку убитого по пути кролика, разрезал на мелкие кусочки и насадил на шампуры. От ароматного запаха специй у меня даже слюнки потекли. Нравилось мне это место, что в этой жизни, что в самой первой своих жизней в той, где я был первым императором, о судьбе которого так и любит спорить Лев Николаевич. Но я-то знаю наверняка, как меня убили. Это была зима, и тогда в палатку вошли шесть человек для переговоров. Но оттуда не вышел никто. Странно, но спустя столько жизней и предательств я начинаю воспринимать это как должное и всегда жду подставы. Но это не касается самых верных из моих людей, которые были у меня в каждой из множества жизней, и каждую из них я запомнил. Перерождался я в разных мирах, где время текло иначе, но каждое из этих перерождений заканчивалось чем-то уникальным. Самой яркой была моя первая жизнь. Времена тогда были другие, более тяжелые. В свои восемь лет я уже знал голод, но мой первый отец был другим, и до сих пор я испытываю к нему небывалое уважение. Он болел за империю всем сердцем, строил заводы, развивал сельское хозяйство и никогда не щадил врагов. Отец не мог представить такой ситуации, когда народ голодает, а столы во дворце ломятся от еды. Моего первого отца предали, и в возрасте шестнадцати лет Я взошел на престол. Мне повезло. Советники отца что-то во мне увидели. У них была призрачная надежда, что я не подведу. И да, я их не подвел. О, мясо прожарилось. м, -м, -м. Впрочем, эта история слишком долгая, чтобы вспоминать ее за один раз. Вся мораль здесь до боли проста. После ста шестидесяти лет правления... Я оставил своим потомкам сильную и мощную империю. Ох, если бы мой хороший друг и соратник Нарышкин Родион Витальевич сейчас увидел своих потомков, он бы вертелся в гробу, не переставая. Хочу ли я снова стать императором? Нет. Это должно было остаться в прошлой жизни, ведь я уже оставил своим потомкам достойное наследие но почти за два века царствования от него не осталось ни следа империя слишком стремительно погружается в хаос и больше я не вижу никого кто мог бы остановить надвигающуюся катастрофу детище ради которого я прожил свою первую жизнь не должно умереть «Ха -ха раздался чей-то кашель из кустов слева от меня уже стемнело Но это не помешало мне заметить этого человека еще полчаса назад. «Дмитрий Алексеевич, мне придется вас потревожить. Меня направили к вам для деликатного разговора», говорит высокий мужчина в длинном черном плаще. «А, убийца? Ну, проходи. Я тебе миску с мясом подготовил, только с костра. И чай уже заварился. Только не знаю сколько тебе сахара положить». «Вы не так поняли. Я не убийца», — отвечает мужчина и присаживается на бревно напротив меня. Он стряхивает с плеча опавший лист и берет в руки тарелку с ароматным мясом. Принюхивается. «Не отравлено. Но даже если бы и было, вы же убийцы невосприимчивы к яду. Меня лишь отправили спросить». «О чем ваши брошенные сегодня невзначай слова?» — продолжил мужчина. «Неужели в самом деле есть лазейки, и вы примените кодекс первого императора? Это же настоящее безумие!» «Безумием будет, если к власти придут мои братья или сестра!» «Нет, вы не подумайте, они хорошие, но никто из них не создан для правления!» «А почему...» Я уже сегодня говорил и не хочу повторяться. Да и вам уже наверняка все передали. Так скажите мне, можно ли доверить империю таким людям? Это уже не мое дело. Я лишь хотел узнать, что вы думаете о кодексе императора. «Кодекс?» «Нет, я не думаю, что это безумие». Слегка улыбаюсь. «Я узнал все, что хотел», — кивает он, — а затем поднимает на меня взгляд тёмных глаз. «Вы были правы. Я убийца». Он не успел договорить, как из рукава вылетели два острых кинжала. Сияя зелёными искрами, они полетели прямо к моему лицу. «Хрясь!» «Это было даже легче, чем меня предупреждали», — только и сказал убийца. Этим вечером Евгений вызвал к себе князь Николай Борисович Воронин, хотя тот вообще не должен был появляться в городе после прошлого громкого дела об убийстве Виконта Карамзина. Но в этот раз цель была по-настоящему серьезная – поговорить с цесаревичем Дмитрием Романовым. Дело дошло до того, что парень решил воспользоваться кодексом, который первый император оставил для своих потомков. Поговаривают, что эта старая книга имеет безграничную мощь. Два века назад ее уже пытались уничтожить. Четыре абсолюта зашли в хранилище, но не смогли оставить на кодексе ни единой царапины. А еще говорят, что это не просто книга. Первый император вложил туда свою душу, а раз так, то у цесаревича Дмитрия есть шанс. Хотя сам убийца... В это не верил. Цесаревич же не глупец и должен понимать, что его ожидают последствия от сказанных слов. Вот они и последовали. Сперва слова передали князю Воронину, который сильно разозлился, ведь парень просто ничтожная пешка. И тогда князь в гневе отправил своего лучшего убийцу. Дар у цесаревича был уникальный, как рассуждал Евгений. Дмитрий может забирать способности других людей после того, как убьет их в сражении. Ну вот, получит он дар теней, и что будет с ним делать? Евгений с детства учился правильно использовать его, а без должных знаний и навыков все бесполезно. Что еще есть у цесаревича? Усиление тела. Отличная способность, но ей уже никого не удивить. Этим талантом обладает любой маг с самого рождения. Он имеет множество направлений, которые можно развивать благодаря тренировкам. Однако не стоит недооценивать парня. Через три месяца соберется совет и выберет нового императора, но никто не хочет рисковать, поэтому и отправили Евгения на разговор. Возможно, князя Воронина лично попросил об этой услуге Григорий Романов. А может, и его старший брат Фёдор, по которому Дмитрий сегодня тоже прошёлся. Но, как передали Евгению, это не было похоже на унижение. Скорее всего, всех наследников пропесочили, указали на явные недостатки, о которых не принято обычно говорить вслух. Это можно списать на юношескую импульсивность Дмитрия. А вот каковы его реальные намерения? «Кхе -кхе», прокашлялся он. Сейчас и узнаем. На удивление Евгения, Дмитрий сразу распознал в нем убийцу, но, несмотря на это, предложил разделить с ним трапезу. Посидели, поговорили, и опасения князя Воронова подтвердились. Ох, за этот трон умрет еще много людей, и один цесаревич — не такая большая плата, раз уже начались войны между знатными родами. А что будет когда новый император взойдет на престол. Евгений не хотел мучить парня, и из уважения решил сделать все быстро. Два клинка вылетели из рукавов и полетели в лицо Дмитрия. Хрусь! Голова цесаревича запрокинулась. Вот и все. Убийца встал и направился к деревьям, но по спине пробежал холодок. Обычно у него бывает такое чувство, когда на него хотят напасть со спины. Но, развернувшись, Евгений никого не увидел. «Стоп!» Голова цесаревича запрокинута, но в руках он сжимает второй клинок. Дмитрий поднимает голову, и лицо убийцы вытягивается от удивления. «Он что, поймал его зубами?» Цесаревич перехватил клинок, и теперь в каждой его руке было по оружию. Посмотрел в глаза убийцы, Да таким взглядом, что убийцы задрожали колени, а затем усмехнулся. «А знаешь, я не нанял бы тебя. Слабоват, однако». Евгений же пытался сообразить, как вообще такое возможно, но ему ничего не приходило на ум. «Ты не мог успеть!» — помотал он головой. «Но успел». «Они были правы. Ты действительно очень опасен!» — осознал убийца. А я об этом последние полгода говорю. Но ты всего лишь шестой убийца, который пришел ко мне за эту неделю. Несерьезно. Сколько не говорю отправить всех разом, не слушают. Знаешь, кто меня послал? Один из тех, кто поддерживает Григория. Да, думаете, что я выполняю приказы вашего брата? Усмехнулся Евгений. Дмитрий ухмыльнулся и приготовился к нападению. Хоть он и собирался убить парня, понимая, что у того нет никаких шансов, но что-то здесь было не так, ведь парень слишком спокоен, и это заставляло задуматься. Поэтому он использовал свой главный козырь. Убийца приготовился к атаке, но перед этим засунул руку в сумку и достал оттуда голову Григория Романова. «Можешь быть уверен, цесаревич, я буду...» Абсолютно серьезен.